Глава сорок четвертая. Хотя деньги, нужные для постройки надземных дорог, и были обеспечены таким чудесным способом, все же получение концессии оставалось по-прежнему делом нелегким. Среди многих трудных вопросов в связи с этим делом было также и усмирение Чафислеса. который, не подозревая о собранных против него уликах, начал уже грозно готовиться к тому дню, когда, как поговаривали в разных кругах, в муниципалитет будет внесено заявление о новой концессии, и кого первым добьётся своего. Вы, конечно, не допустите этого, мистер Слас, говорил мистер Хэнт, который любезно, но настойчиво пригласил к себе для совещания нового мэра. состоящего, так сказать, на откупе у мистера Хенда. Не позвольте им, если можете, разрешить эту концессию. В качестве председателя городского управления мистер Слэс мог, разумеется, оказать значительное давление при рассмотрении той или иной концессии. Постарайтесь создать такой шум, чтобы они не осмелились провести ее помимо вас. От этого будет зависеть ваше политическое будущее, ваша репутация среди населения Чикаго. Газеты, наиболее солидные, финансовые и общественные деятели нашего города окажут вам полную поддержку в этом вопросе. В противном же случае вся не покинут вас. Нечего сказать времена. Перед выборами все клялись исполнить наказы своих избирателей, а теперь грубо нарушают свое слово и обманывают тех, кто их выбрал. Мистер Хэнд был очень разгневан. Мистер Слэс безукоризненно одетый в черное тонкое сукно и ослепительное полотно был вполне убежден, что ему удастся исполнить полностью указания мистера Хэнда. Он категорически выскажется против предполагаемого постановления, и, разумеется, за ним последуют и все остальные сторонники Каупервуда. Ничего не добьются от меня, заявил он торжественно. Я прекрасно знаю, в чем состоит их план, и им не без известно о том, что я все знаю. Он посмотрел на мистера Хенда так, как смотрит какой-нибудь защитник правды и справедливости на своего соратника. И мистер Хенд остался доволен, видя, что бразды правления находятся в надёжных руках. Немедленно после этого мистер Слез в интервью с сотрудниками газет Предостереёг всех членов муниципалитета, что постановление о концессии вроде того, о каком сейчас идут слухи, ни в коем случае не будет подписано им мэром Чикаго. И в то же самое утро, когда это интервью появилось в газетах, в половине десятого, в тот час, когда мистер Слез обыкновенно бывал в своём кабинете, Позвонил его личный телефон, и секретарь мистера Слэсса спросил, может ли господин Мэр говорить с мистером Френком Каупервудом. Мистер Слэсс, чувствуя себя победителем, увенчанным свежими лаврами, просматривал первые страницы утренней газет, где был дан отчёт о его речи, и преисполненный гражданской гордости, торжественно ответил секретарю: Да. Соедините меня. Мистер Слез начал Каупервуд. С вами говорит Фрэнк Каупервуд. Да. Чем могу быть вам полезен, мистер Каупервуд? Из сегодняшних утренних газет я узнал, что вы не хотите поддержать проект разрешения, по которому я мог бы получить концессию на постройку надземных железных дорог в северной или западной части города. Да. Это совершенно верно, ответил мистер Слез надменно. Я не могу согласиться на это. А не думаете ли вы, что несколько преждевременно? высказываться против такого предложения, которое в сущности известно лишь по слухам. Каупервуд улыбался, говоря эти слова, испытывая радость точно кошка играющая с мышью. Мне бы очень хотелось переговорить об этом деле лично с вами, прежде чем вы примете окончательное решение. Весьма возможно, что вы, слушав мои доводы, вы не будете всецело против меня. Время от времени я посылал к вам некоторых из моих друзей, но, видимо, вы не пожелали принять их. Совершенно верно, ответил Слез высокомерно. Но вы должны знать, мистер Каупервуд, что я очень занят. И кроме того, я не вижу, чем я могу помочь вам. Вы При вашей работе пользуйтесь такими приёмами, которые не могут не встречать протеста с моей стороны. И в силу моих этических воззрений и в силу моего характера я работаю по-другому. Не думаю, чтобы у нас была какая-нибудь общая почва, на которой мы могли бы сговориться. Говоря откровенно, я не понимаю, чем бы я мог быть полезен вам. Одну минуту прошу вас, господин мэр. Всё ещё мягко ответил Каупервуд, опасаясь, что мэр повесит трубку и прекратит дальнейший разговор, настолько высокомерен был его тон. У нас может оказаться общая почва, которую вы ещё не знаете. Может быть, вы согласитесь прийти ко мне сегодня на завтрак? Или, может быть, разрешите мне прийти к вам на службу или на дом поговорить с вами об этом вопросе. Я думаю, что вы должны согласиться на это как из благоразумия, так и из любезности. У меня нет свободного времени сегодня для завтрака с вами, ответил Слэсс. И я не могу принять вас у себя. Целый ряд спешных вопросов требует моего внимания и вообще Я должен вам сказать, что не могу допустить никаких тайных совещаний ни с вами, ни с вашими посланными. Если вы придёте ко мне, то вы должны будете говорить в присутствии других. Прекрасно, мистерс Лесс, ответил Коупервуд весело. Я не стану докучать вам и не приду к вам в контору. Но если вы не придёте ко мне до 5 часов сегодня, то завтра вам будет предъявлено обвинение в нарушении обещаний данного одной женщине а ваши письма к миссис Брендон будут опубликованы и разрешите напомнить вам что выборы приближаются и что чикагские избиратели пожелают избрать мэра с безупречной как личной так и общественной моралью до свидания Мистер Купервуд с треском повесил трубку, а мистер Слес вдруг окаменел и побледнел. Миссис Брэндон, очаровательная, милая, скромная миссис Брэндон, которая так жестоко оставила его. Почему, она вздумала, обвинять его в нарушении данного е обещания? И каким образом его письма к ней попали в руки Каупервуда? Милосердное небо! Эти откровенные письма! Его жена, его дети, его церковь с этим строгим, требовательным пастором Чикаго, его строгая религиозно-нравственная атмосфера. а при мысли о миссис Слез, о её суровых, холодных, голубых глазах, мистер Слез встал и рассеянно провёл рукой по волосам. Он пошёл к окну, смущённо прищёлкивая пальцами и рассеянно глядя на пол, взглянув на телефонный аппарат, он подумал: "Не слышал ли разговор его секретаршу, молодая девушка?" очень религиозные, принадлежащие к пресвитерианской церкви. О, какой это печальный, печальный мир, если всё это откроется, то будут ли защищать его Хенд, газеты, молодой Макдональд, разумеется, не будут. Изберут ли его вновь мэром? Никогда. Можно ли будет убедить общество голосовать за него, когда церковь так протестует теперь против безнравственности и лицемерия тех, кто занимает видные общественные должности? Что делать? Что делать? А его так уважали в городе, считали таким безупречным. Вот это ты хуже всего. А этот страшный демон Каупервуд. А он-то считал себя вполне в безопасности. Мистер Слез с ужасом подумал, что он был невежлив с каупер-водом, и тот может теперь мстить ему. Мистер Слез подошёл к своему креслу, но так волновался, что не мог сесть. Он подошёл к вешалке, снял пальто и снова повесил его. Потом опять снял. Сказал по телефону секретарю, что он в течение нескольких часов не может никого принимать и вышел из кабинета через дверь, которой пользовался он один. Усталый и разбитый, шёл он по улице рассеянно, глядя на шумное уличное движение, на грязную бурную речку, на небо. на серые закопчённые здания и думал, что ему теперь делать. Да. Жизнь иногда сурова, а люди жестоки. Его жена, его семья, его карьера. Согласно своей совести он не мог подписать никакого разрешения для мистера Каупервуда. Это было бы безнравственно, нечестно. Было бы скандалом для всего города. Деятельность Каупервуда признана всеми вредной для общественных интересов. Но каким образом теперь отказать Каупервуду в том, что он хочет? Ведь он открыл существование миссис Брендон, этого очаровательного и бесстыдного существа, которое теперь играет в руку Каупервуду. Если бы только он мог встретиться с ней, переговорить с ней, упросить её. Но где она? Он не видел её уже несколько месяцев. Может быть, пойти к Хенду и во всём ему покаяться. Но Хенд был суровым, холодным, строгим, нравственным человеком. О, боже, боже, как быть? Мистер Слэс ужасался, размышляя, тяжело вздыхал, но не находил выхода. В горе бедным смертным, попавшим в лапы суровой нравственности в другой стране. Или, может быть, в другие дни, в другую эпоху. Из такого положения можно было бы найти такой выход, который был бы не вполне гибелен для мистера Слэсса и не всецело благоприятен для человека подобного Каупервуду, но здесь, в Соединённых Штатах, здесь в Чикаго, все этические законы будут против него. Он хорошо знал это. Что подумают жители его избирательного округа? Что подумает его пастор? Что подумают Хенд и все моралисты его и динамышляники? Ах, это были страшные неотвратимые последствия его преступлений против добродетели. В 4 часа Мистер Слэйс в течение нескольких часов ходил по снегу и по холоду, ругая себя дураком и презренным рабом. Когда Кау Первуд сидел за своим столом, подписывая бумаги, взглядывая иногда на пламя в камине и думая, явится ли к нему мэр, дверь его кабинета открылась. И одна из его нарядных стenографисток сообщила о приходе мистера Чавфис Леса. Мэр Слес вошел угнетенный, печальный, согнувшийся, совершенно не похожий на того джентльмена, который так самоуверенно говорил по телефону пять с половиной часов назад. Мрачный серый день, суровый холод. И долгие размышления над непоправимыми фактами значительно уменьшили его самодовольство. Он был бледен и взволнован. От нравственных страданий тело сжимается, как от холода. И мистер Слей казался теперь меньше ростом, не таким цветущим, и казалось, что он потерял в весе. Как его впервые несколько раз слышал его, когда он выступал с речами, но никогда лично не беседовал с ним когда взволнованный мэр вошёл в кабинет каупервуд любезно встал и передвинул ему стул садитесь мистер слэсс сказал каупервуд приветливо очень неприятный день сегодня не правда ли вы пришли как я полагаю по поводу того вопроса о котором мы беседовали сегодня утром Любезность это была не вполне притворна. Одной из характерных черт Каупервуда, при всей его хитрости и ловкости в интригах, было великодушное отношение к поверженному врагу. В час своей победы он был всегда любезен, вежлив, кроток. Он даже выражал сочувствие своей жертве. Таким он был и сегодня, и вполне искренне. Мистер Слез снял шляпу и сказал напыщенно: эта напыщенность не покидала его ни в каких случаях жизни. Как видите, мистер Каупервуд, я здесь. Чего вы от меня хотите? Ничего чрезмерного, уверяю вас, мистер Слез, ответил Каупервуд. Ваше Манера говорить со мной сегодня утром была несколько резка, а я давно желал побеседовать с вами лично и воспользовался этим, чтобы добиться нашего свидания. Я очень хочу, чтобы вы окончательно отказались от мысли, будто я собираюсь добиться от вас чего-нибудь нечестным способом. У меня сейчас нет никакого намерения опубликовывать вашу корреспонденцию с миссис Брэндон. При этих словах он вынул из своего ящика связку писем, в которых Мэр Слэс мгновенно узнал те восторженные послания, которые он писал своей обворожительной Клавди. Мистер Слэс застонал, увидев эту неопровержимую улику. Я совсем не хочу, продолжал Гоппервуд, вредить вашей карьере или принудить вас делать что-нибудь, что запрещает вам вашу совесть. Письма, которые вы видите, попали ко мне совершенно случайно. Я, разумеется, не искал их, но после того, как они попали в мои руки, я подумал, что могу упомянуть о них в качестве основания для беседы. и возможного соглашения между нами. Коупервуд не улыбался. Он только внимательно глядел на Слэсса, а затем, как бы желая подтвердить правдивость своих слов, он стал перебирать и перелистывать письма, показывая, что письма те самые. "Да", сказал мистер Слэсс удручённо. "Я вижу." Мистер Слез изучал связку, пока Каупервуд скромно смотрел в сторону. Затем мистер Слез уставился на свои ботинки. Пол. Он потирал руки и колени. Каупервуд видел, как угнетён и потрясён его собеседник. Он был смешон и жалок. Но ну, мистер Слез сказал Каупервуд любезно: Не унывайте. Дела совсем уж не так печальны, как вы думаете. Я даю вам слово, что ничего несправедливого не будет предпринято против вас. Будет сделано только то, что вы сами после зрелого размышления признаете нужным сделать. Вы, мэр Чикаго, я гражданин этого города, Я просто желаю, чтобы вы были справедливы ко мне. Я прошу вас дать мне честное слово, что отныне вы не будете принимать участие в той борьбе, которую несправедливо ведут со мной некоторые финансовые деятели. Если вы не можете помочь мне, не греша против собственной совести в том, что я считаю, однако, вполне законным своим требованием, в предоставлении мне добавочных концессий, то вы будете, по крайней мере, держаться в стороне от всяких выступлений против меня. Я положу эти письма в мой сейф, и они останутся там, пока не закончится следующая избирательная кампания. Тогда я их выну и уничтожу. Я не питаю никакой личной вражды к вам, совершенно никакой. Я даже не прошу вас подписывать постановление муниципалитета, которое может дать мне права на постройку надземной дороги. Единственное, чего я хочу, чтобы вы не выступали публично против меня, не возбуждали недоверия общества к моим предприятиям и главным образом, не протестовали бы, если муниципальный совет примет решение в мою пользу, несмотря на ваше вето. Вы согласны на это? Но, мои друзья, общество Республиканской партии, разве вы не понимаете, что они ждут от меня участия в той или другой форме в борьбе против вас? нервно спросил Слез. Нет, я не думаю этого, возразил Копервуд кратко. Но есть разные способы участия в борьбе. Вы можете иногда даже выступать против меня, если хотите. Но не вкладывайте слишком много горячности в ваши речи и во всяком случае беседуйте время от времени с одним из моих адвокатов. Судья Дикиншиц очень способный и честный человек, так же как и генерал Вансикл. Почему бы вам не посоветоваться с ними иногда? разумеется, не публично, а как-нибудь более или менее незаметно. Я уверен, вы найдёте их полезными для себя людьми. Кау первут улыбнулся ободряюще, почти благожелательно, а Чафислес, видя, как исчезают его надежды на карьеру, молча сидел несколько минут, погружённый в печальные беспомощные размышления. Хорошо. сказал он в конце концов, нервно потирая руки. Это, конечно, то, чего я и мог ожидать. Я должен был знать это. Для меня нет другого пути, но не в состоянии удержать горячих слёз, которые подступили к его глазам. Он схватил шляпу и выбежал из комнаты. нужно ли прибавлять что его яростные проповеди против каопервода прекратились